В церкви из красного кирпича пели гимны о воскресении. В огробе лежал Иисус, мой Спаситель. Церковь была полна. Женщины в белых платьях, мужчины в свежеотглаженных рубашках, мальчики в пиджачках и галстуках-бабочках на тесемке, девочки в начищенных белых туфельках с лентами в волосах. Матери и отцы, сестры и братья, кузены и кузины теснились в одном ряду. открытые сборники гимнов и открытые в словословии рты. «Ждал дня грядущего Иисус, мой Господь!» В дальней комнате за крестильней в кладовке хористов прятался мальчик, прислушиваясь. Их голоса звучали, как райские звуки, насколько он мог представить себе рай. Он сидел на корточках с зависящими облачениями, прислонив голову к стене. умиротворенный песнопениями и непривычно нежными прикосновениями мягкой пурпурной ткани облачений хористов. Он начал мурлыкать про себя, пытаясь подпевать. Из гроба он восстал и врагов своих попрал. Внутри пели о воскресенье, а снаружи оно произошло. Мужчина, восставший из туннеля, рыскал в ночи, без сна. Всю ночь он бродил по долине, временами просовывая голову между лианами, чтобы выть на луну. Вой разносился над долиной, пока ему не вторил какой-то четвероногий хищник, думая, что отвечает на зов другого, покрытого шерстью зубастого создания. Но его испускало создание голокожей и беззубое. Мужчина слонялся всю ночь до зари. а теперь сидел на дереве у церковной лужайки, ломая руки и протирая глаза в непрестанном беспокойстве. Встал победителем из царства тьмы. На лужайке поставили длинный тент, под которым выстроились в ряд столы с сутками, тарелками с булочками и фаршированными яйцами, мисками подливы и подносами с жареной курицей. Тент окружали столы и стулья. В землю вбили деревянные кресты. Открылась боковая дверь и показался мальчик. Он пошел вдоль ряда столов. Взял кусок кукурузного хлеба. Засунул в рот яйцо. Положил в карман куриную ногу. В конце стола он взял миску картофельного салата и быстро обернулся через плечо, проверяя, не видит ли кто. «И царствует вечно среди святых». Потом зажал миску под мышкой и пошел прочь с мимо дерева. И тут мужчина с криком отпустил ветку и прыгнул сверху. Миска с картофельным салатом полетела на землю, а мужчина повис у мальчика на спине, сдавливая ему рукой шею и кусая за ухо слюнявыми деснами. Мальчик завертелся, пытаясь оторвать руку мужчины от шеи, чтобы вдохнуть. Мужчина обхватил мальчика ногами и не отпускал. И тогда тот сделал несколько нетвердых шагов к дереву. С красным лицом, задыхаясь, он начал биться о ствол, и мужчина крякал при каждом ударе, стукая спиной о дерево. А мальчик все бил и бил, пока тот не отпустил его и не повалился на землю. «Он воскрес! Он воскрес! Аллилуйя! Христос воскрес!» Мальчик упал на колени, судорожно хватая ртом воздух. Картофельный салат лежал на земле рядом. Он протянул руку к стеклянной миске. Мужчина поднялся и сел на корточки. Длинные грязные когти, безумные глаза. И когда он прыгнул на мальчика, тот ударил его по всклокоченной голове миской. Удар прозвучал гулко, как гонг. Мужчина повалился в траву. и затих. Мальчик сгреб две горсти салата с земли, бросил в миску и побежал. В церкви люди возносили молитвы, взявшись за руки.